Глава седьмая. «На улице, где живете» Цитата из записки анонимного вымогателя «Я думал, что по улицам Извара страшновато ходить или ездить днем. Ночью они делали совершенно иным миром. Я не знал, следует ли мне чувствовать испуг или подавленность, но точно знал, что не чувствую себя уютно». Дело не в том, что я был один. На улице находилось множество извергов, и, конечно, со мной по-прежнему был Кальвин. Просто дело в том, что иному обществу предпочитаешь полное одиночество. Общество Кальвина было желанным, и это даже для самого внимательного читателя должно определить, в чем именно заключается источник Моего неудобства. Изверги. Так вот, может показаться излишним говорить, что рядом с извергами чувствуешь себя неуютно. Как уже отмечалось это измерение, не славится своей общительностью, не говоря уже о гостеприимстве. Однако той ночью на улицах я узнал нечто новое. Изверги бывают разные. Большинство тузенцев, с которыми я сталкивался до этого, были просто обыкновенными людьми, только скверными. Они имели работу и интересовались в основном тем, как заработать на жизнь и уберечь себя. Однако после заката... Ту же территорию населяли личности совершенно иного сорта. Чаще всего бросались в глаза спавшие в подъездах и водостоках. Сперва я увидел в этом способ избежать уплаты по сотне за ночлег в номере. Я так и сказал Кальвину. Тот предложил мне взглянуть на растянувшихся извергов чуть поближе. Я взглянул и понял, что и 500 золотых за ночлег будут не слишком большой тратой, лишь бы избежать вступления в их ряды. Они были грязными. Ну, что неудивительно, если спишь в водостоке. Хотя я никогда не отличался способностью различать цветовые оттенки, мне даже при плохом освещении Ночных улиц удалось разглядеть, что зелень их чешуи какого-то нездорового оттенка. И, честно говоря, они выглядели какими-то мертвыми. Но мертвыми они не были. Позже, когда я упомянул о них Эдвику, то выяснил, что это были изверги, чьи доходы упали ниже уровня жизни в этом измерении. Они оказались позади всех. и не могли теперь позволить себе ни жилья, ни гардероба для восстановления своего положения. С какими бы финансовыми затруднениями не сталкивались спящие, они не имели ничего общего с затруднениями извергов, разделявших с ними ночные улицы. Поскольку занимались они в основном торговлей, я буду называть вторую группу толкачами. хотя благодаря такому назначению это слово приобретают в данном случае отрицательные ассоциации. Разодеты они были столь же ярко, как любой бес, хотя имели склонность держаться в тени и высовывались оттуда, предлагая шепотом прохожим товар. Я так и не узнал, что именно они продавали, поскольку ни один из них не обратился ко мне. Нельзя сказать, что они не замечали, как я прохожу, так как следили за мной неподвижными глазами рептилий, но что-то увиденное ими побуждало их оставить меня в покое. Не могу сказать, что меня сильно расстраивало такое пренебрежение. Я так внимательно смотрел на наблюдателей, что чуть не прозевал нужный нам ресторан, но Кальвин его заметил. и привлек мое внимание, после чего мы в него вошли. Еще во времена, когда я впервые встретился с Азом, мне довелось соприкоснуться с изварским рестораном. Конечно, произошло это на базаре, где были созданы определенные условия для деятельности подобных точек, но это все-таки в какой-то степени подготовило меня к тому, Что можно ожидать? Калевин же до этого не обладал опыта знакомств с изверскими столовами. Через два шага в заведении я чуть не потерял сознание из-за одного лишь запаха. Честно говоря, я и сам себя чуть не потерял. Хотя я и соприкасался с изверским рестораном, но никогда раньше по-настоящему не заходил. Если есть такие, кто находился в таком же положении и считал себя умудренным опытом, то позвольте вас предупредить. Этот запах много терят к тому времени, как доберется до улицы. Что сдохло? Зажав нос, Джин пренебрежительно глядел обстановку ресторана. Доброй ростик, Карвин. — упрекнул я, пытаясь представить дело пустяшным. «Неужели ты никогда не нюхал запаха доброй домашней стряпни? Ну, знаешь, когда у матери что-нибудь подгорало, если читатель заключит из вышеизложенного, что изварская кухня не то что благоухая, а от нее идет вонь до небес... то могу сказать, что мое писательское умение достигло, наконец, уровня моих читателей. Я и в самом деле сказал то, что пытался сказать. Однако, к счастью для прочих измерений, одни лишь слова не могут донести почти осязаемую текстуру в воне. Э если моя мать так стряпала, мы под от нее избавились, даже раньше». «Чем нам довелось это сделать?» заявил напрямик Калвин. «Любопытно, между прочим, замечание». А «Ты не можешь убедить меня, будто тебе нравится это», настаивал он. «Хотя ты немного странный, но все-таки разумное существо, но так же, как и изверги». «На этот счет я готов поспорить». Тем более, когда я почувствовал, что они едят. Но ты уходишь от вопроса. Ты в самом деле собирался съесть кое-что из этого добра? Я решил, что шутка зашла слишком далеко. — Ни под каким видом, — шепотом признался я. — Если ты последишь повнимательней, ты увидишь, что иная еда тут выползает из тарелки. «Ой, предпочитаю не следить!» — ответил глаза. «Кельвин, серьезно, Скиф? Если ты не собираешься ничего есть, то зачем же мы сюда пришли?» «Ого, я собираюсь попробовать достать чего-нибудь съедобно. Ну, только не то, что тут готовят для туземцев. Вот поэтому-то я искал заведение». где подают пищу из иных миров и для иномирян, и будем надеяться удобоваримую. Мои слова не произвели на Джина впечатления. Мне все равно откуда рецепт приготовления. Ты говоришь, что собираешься взять что-то приготовлено на этой кухне и побывавшее вблизи блюд? Воняющих так, как эти, а, а потом положить в рот? Может быть, нам следует обсудить, достоин ли ты звания разумного существа? Если смотреть с такой точки зрения, то резон в его словах был. И я вдруг почувствовал себя далеко не таким умным, каким считал несколько мгновений назад.